Глава двадцать Несмотря на то, что без ее помощи они бы далеко не ушли, Агния все равно злилась на Еву. Эта девица достаточно умна, чтобы понять, когда можно развлекаться, а когда ситуация слишком серьезна для её игр разума. И тем не менее, она все равно отказывалась говорить прямо. Да, с одной стороны, она помогла им, хотя и это еще не факт. С другой, она все запутала еще больше. Понятно, что ее указание на призрака должно быть трюком, потому что призраков не существует. И все же Ли утверждает, что Ева указала точно на Тимура. Как это может быть? Ведь один человек не может увидеть галлюцинацию другого. даже если они страдают одной болезнью. А в случае Евы вообще точно неизвестно, что у нее с головой. Чувствовалось, что Лея подавлена случившимся. Это лишь укрепляло раздражение огни в адрес Евы. Почему в ней хоть иногда не просыпается жалость? Сейчас было бы лучшее время. Всю дорогу Лия молчала, а не знала, о чем сейчас завести разговор, чтобы это не прозвучало слишком глупо и не к месту. В конце концов она сдалась и занялась адресом, который дала им Ева. ли этот адрес был незнаком. Она утверждала, что в Питере бывала пару раз, в основном на сборах или соревнованиях. Друзей и знакомых у нее там не было. Огни пришлось обратиться к Вадиму, чтобы тот задействовал связи в полиции. Понятное дело, начальник охраны был не в восторге и тут же устроил ей выговор. Девушка отнеслась к этому спокойно. Она бы удивилась, если бы он начал поощрять ее тягу к расследованиям. Чинить ей серьезные препятствия он не стал. потому что понимал, раз Даниил не возражал против ее поездки, значит, там все не слишком серьезно. Да и как может быть серьезно? Преступники погибли, сообщники в тюрьме, история завершена. Даниил, в отличие от них, в этом нисколько не сомневался. Они как раз выходили из аэропорта, когда Вадим снова позвонил. «Ты еще не надумала отказаться от всего и стать примерной женой?» Мрачно осведомился начальник охраны. «Ты о чём, Я и так идеальная жена. Всем бы таких!» «Да не дай бог!» «Ты по делу или просто решил оскорбить мои матримониальные качества?» загнула, По делу!» Звонить тебе просто так не считаю неприятным, ненужным. Я узнал, кому принадлежит квартира, указанная Евой. Ты узнал, это нормально, — отозвалась Агния. А вот где Ева берет такие адреса, большой вопрос. В интернете я ничего не нашла. Это как раз предсказуемо, потому что она работает не только с интернетом. «Эта чертовка еще до отъезда в клинику выудила у меня базы данных». «Что выудила?» «Базы данных», — повторил Вадим. «Там адреса, телефоны и имена чуть ли не всех жителей Москвы и Санкт-Петербурга». «То есть, если знаешь имя, можешь найти телефонный адрес и так далее». От удивления перед услышанным огнем даже забыла, ради чего начался их разговор. «Знаешь, у меня на этом фоне возникает два вопроса. Во-первых, зачем эти базы тебе? Во-вторых, зачем ты дал их этой психопатке?» «В базах нет ничего страшного на самом-то деле». Это всего лишь упорядоченная информация из разных источников. Их преимущество в том, что они удобны. Подобных справочников и в интернете можно скачать немало, если озадачиться. Просто они будут менее полными. «Тогда зачем ты вообще брал паузу?» – растерялась девушка. «Если у тебя есть такой же справочник, как у Евы, сразу бы в нем проверил». «И что? Ну, узнал бы я имя Елена Сонина. Это имя тебе что-нибудь сказала бы?» «Подожди!» — Агния прикрыла трубку рукой и повернулась к лие «Ты знаешь, кто такая Елена Сонина?» «Впервые слышу!» — нахмурилась та. «А должна знать?» Агния не ответила ей. Она сразу вернулась к разговору с Вадимом. — Я не знаю. Илья не знает. Вот для этого я и брал паузу. Хотел проверить, кто это такая, что на нее есть. — Нашел что-нибудь? — Нашел, но немного. По этому адресу находится двухкомнатная квартира, единственной собственницей которой является Елена Сонина. Дама 44 лет от роду. С ней также прописана ее двадцатилетняя летняя дочь Татьяна. Самой Сониной квартира досталась от родителей в наследство. Она нигде не работает, живет на пособие по инвалидности дочери, опекуном которой является, и пожертвование благотворительных фондов. Для дочери, конечно, не для неё. «А что с дочерью?» «Про инвалидность я слышала. А что конкретно? Что-то врожденное?» «Нет. Глубоко в детали никто не уходил. Это почти как врачебная тайна. Насколько я понял, в возрасте четырнадцати лет она сломала позвоночник и осталась парализованной. Там спортивная травма была». Обходиться без помощи матери она не может, что мешает Елене устроиться на работу. Мужа у нее не было никогда, вот и все, что о ней известно. Несудима, в темных историях не участвовала, знакомыми характеризуется положительно. А зачем она вам понадобилась? Это вопрос к Еве. Узнаешь ответ? Сообщи мне. Здесь Агнея не шутила. Она и сама не прочь была бы узнать, почему Ева послала их к совершенно незнакомой женщине. Розыгрыш? Но беспокоить семью с инвалидом слишком жестоко. Да и потом, это совсем не в духе Евы. Лии ясности не внесла. Когда Агнея пересказала ей слова Вадима, она лишь пожала плечами. У меня озарения не было. Я действительно не знаю, кто это Елена. Предположить, что 44-летняя женщина, мать парализованного ребенка, непосредственно участвовала в убийстве Тимура, было невозможно. Или она была знакома с Суминым, или с Мишей. Только Ева такого узнать не могла. Пока такси везло их к нужному адресу, Агния пыталась найти в интернете то, что обнаружила Ева. Бесполезно. Всемирная паутина отказывалась следовать за логикой сумасшедшей. Машина остановилась в обшарпанном питерском колодце. Посреди рабочего дня во дворе было пусто. И Агния вдруг подумала, что Елена может и не быть дома. Но отступать было уже поздно. «С пустыми руками неловко!» — тихо произнесла Лия. «Ты о чем?» «Неловко вот так взять и явиться в чужой дом без приглашения, с пустыми руками. Я вообще не знаю, как мы уговорим ее открыть нам дверь». «Ну, неправду же говорить! Объяснение предоставь мне!» — сказала Агния. А вот насчет того, что с пустыми руками приходить плохо, ты права. Продуктовый магазин находился в том же здании, но во внешней его стороне. Агния заметила вывеску, когда они подъезжали. Закупиться там можно было всем. Не только товарами к чаю, но и продуктами, которые хранятся долго. И матери девушки-инвалида могут понадобиться. Лия и Агния не обсуждали ничего, действовали молча, но слаженно, а значит, думали сейчас об одном и том же. Из магазина они вышли с двумя солидных размеров пакетами. Это усложнило бы ситуацию, если бы Елена не оказалась дома. Но выяснять, чтобы они тогда делали, им не пришлось. На звонок в домофон все же ответили. «Кто там?» – поинтересовался усталый женский голос. «Елена?» – уточнила Агния. «Да. Здравствуйте. Меня зовут Агния. Я представляю интернет-портал «Равный мир», посвященный людям с ограниченными возможностями». Сейчас мы делаем серию публикаций о жизни бывших спортсменов, которые пострадали из-за своего увлечения. Мы бы хотели поговорить с вами и вашей дочерью. А почему вы не позвонили? Логичный вопрос. Извините, нам, конечно, следовало бы, но сегодня у нас неожиданно сорвалось одно интервью. Мы были неподалеку и решили навестить вас. «Если у вас не получится, мы все понимаем, это наша вина, и все же, пожалуйста, уделите нам время!» По глазам Лии было видно, что она не выдержит еще один день ожидания, но давить на Елену они не имели права. Им оставалось лишь терпеливо ждать ее решения. Женщина не спешила с ответом, размышляя, очевидно, над предложением Агнии. Наконец она сказала. «Хорошо, поднимайтесь, но никаких фотографий. И постарайтесь не задавать вопросов, которые расстроят Таню». Дверь открылась перед ними, пропуская обеих девушек в душный жаркий подъезд. По старой лестнице они поднялись на третий этаж. Позвонили в одну из одинаковых черных дверей. Им открыла невысокая женщина в махровом халате, не накрашенная с грязными волосами. Она казалась измученной и выглядела лет на 15 старше своего реального возраста. При этом нельзя сказать, что в ее образе была неряшливость, какая встречается у пьяниц или бездомных. Чувствовалось, что она просто утомлена, и от этого не может позволить позаботиться о себе. «Заходите!» «А что это?» Она кивнула на пакеты. «Это вам! Хоть какое-то наше извинение за внезапный визит!» Она не стала отказываться, но и бурной радости не продемонстрировала. Чувствовалось, что ей не слишком нравится зависеть от подачек других людей. а иначе уже не получалось. В комнате было достаточно чисто, хотя ремонт здесь не делали очень давно. В воздухе сильно пахло лекарствами, и ничем больше. Учитывая, что в доме находился лежачий больной, это можно было приписать к достижениям Елены. «Идемте на кухню», — позвала их хозяйка квартиры. Таня сейчас отдыхает. «Поговорите сначала со мной. Может, этим и ограничимся?» «Это возможно. Мы бы тоже не хотели лишний раз ее тревожить. А что до вопросов, вы можете просто рассказать то, что сочтете нужным. Про себя и про неё. «Хотелось бы почитать, что рассказывают другие», – подозрительно покосилась на них Елена. Ли едва заметно напряглась, ожидая сложностей. Но Агния была готова к такому вопросу. Материалы пока не готовы. Серия начнет выходить с октября. Елена, говорите все, что хотите, а потом вместе решим, что пойдет в статью. Агния достала мобильный телефон и включила в нем функцию записи. Это было нужно ей не только для имитации журналистской деятельности. Она все еще не представляла, зачем Ева послала их сюда и не хотела ничего пропустить. Елена еще немного помолчала, потом начала. Что я вам могу сказать? Мне никогда не везло, и, наверное, это передается по наследству. Как-то у меня не заладилось с работой. Родители ушли достаточно рано. Да и своя личная жизнь не складывалась. Однажды я поняла, что останусь совсем одна такими темпами. Это меня испугало. Я начала все свое свободное время посвящать поиску достойного мужчины. Нашла, как мне показалось, и забеременела. Вот только этот достойный избежал еще до рождения Танечки. «Так и напишите». Он бросил ее еще до того, как она стала инвалидом, здоровенькую бросил. Мне уже, если честно, и не жаль было, что он испарился. У меня была Таня, и рядом с ней то одиночество отступило. Я больше ничего не боялась. Она сделала паузу, а Агния украдкой покосилась на Лию. Сослушала молча, низко наклонив голову, чтобы ни взгляд, ни выражение лица не показывать. Это и понятно. Ведь она сама прошла нечто подобное, когда ее бросил Кирилл. Может, в этом и есть связь между ними? Хотя нет, быть не может. тонечка у меня родилась настоящей звездочкой», — продолжила Елена. Умная, здоровая и сильная. К спорту у нее самой душа тянулась. Я ее хотела отдать в музыкальную школу, но оттуда она сразу сбежала, а когда начала заниматься гимнастикой, ей очень понравилось. А мне хорошо, когда ей хорошо. У нее неплохо получалось, и ее хвалили. Я вот сейчас думаю, если бы она продолжила заниматься гимнастикой, все было бы хорошо. Но она не продолжила. Почему? Таня считала, что ей не хватает тренерской поддержки. Она занималась в небольшой студии, где тренер работала с группой детей. Тане хотелось индивидуальных занятий. Оплатить их я не могла. А бесплатно работать тренер не желала, потому что не видела в Тане потенциала. Это должно было как-то решиться, конечно, потому что я чувствовала, дочка постоянно недовольна. Но сама я не видела пути, предоставила все ей. Она и нашла. «Сама Таня?» Да, с очередных соревнований она вернулась очень счастливая, хотя призовых мест ни она, ни команда в целом не заняли. Я спросила, почему так, а она объявила, что на соревнованиях к ней подошел другой тренер. Предложил заниматься под его руководством. Все бесплатно, но нужно сменить вид спорта. Так Танечка попала во фристайл. Одной этой фразы было достаточно, чтобы вызвать тревогу у Агни. Вот это уже совпадение. Алия все еще не реагировала. «Мне сразу показалось, что это плохая идея», – печально вздохнула Елена. «Было плохое предчувствие, понимаете? Но остановить Таню я не смогла. Во-первых, мне никогда не хватало строгости по отношению к ней, и я не была уверена, что абсолютно права. Во-вторых, у нее хорошо получалось. Она, наконец, стала добиваться серьезных успехов. В-третьих, тренер дал ей то внимание, которое она не получала раньше. Думаю, Тане всегда хотелось, чтобы у нее был отец, и это моя вина. А тренер был строг по отношению к ней. но справедлив, и она сама призналась мне, что хочет, чтобы он гордился ею. «Фамилия у Тани не Степанчик, случайно?» Глухо поинтересовалась Лия. «Да», – кивнула хозяйка квартиры, – «Степанчик. Это фамилия моего мужа, несостоявшегося». «Я тогда назло ему все сделала». Все очень сумбурно было. Потом уже жалела, да было поздно. Откуда вы знаете ее фамилию? Я сама какое-то время занималась фристайлом. Кажется, и с вашей дочерью пересекалась, хотя близко знакомы мы не были. Просто когда мы шли сюда, я думала о вашей фамилии. Извините, продолжайте, пожалуйста. Да тут уж немного осталось. Я до сих пор не знаю, что там произошло. Это было не в Питере и даже не в России. Таня уехала в Германию на соревнования вместе с командой. Но поучаствовать в них так и не успела. Упала на тренировки. До сих пор помню, как мне позвонили и сказали об этом. Немцы пытались ей помочь. Потом и наши врачи делали все возможное напрасно. А тренер... Я хочу, чтобы вы записали это. Елена вдруг оживилась, глаза ее блеснули гневом. Все должны знать, какая это лживая скотина. Тренер сначала был рядом, помогал нам, оплачивал счета. Он ждал, когда врачи вынесут окончательный вердикт. Что с ней будет? Поправится или нет? Когда же стало известно, что ходить Танечка уже не сможет, он потерял к ней всякий интерес. Не только помогать перестал, звонить даже. И сам трубку не брал. Тане было очень обидно, она ведь ему верила. А тут она оказалась не только покалечена, но и почувствовала себя ненужной. Это было для нее большим ударом. Я не могла все так оставить. Когда он приехал в Питер, отправилась к нему в гостиницу, подкараулила. Мы поговорили. И что? Не выдержала очередной паузы Лия. Передо мной стоял словно другой человек. Не было больше того обходительного, очень вежливого тренера, который убеждал меня, что фристайл — это безопасно. Он даже не подумал извиниться передо мной. Мне бы тогда все понять. Но я ведь верю в людей до последнего. Я стала напоминать ему о его прошлых заверениях и обещаниях. Пристыдило, что он вот так поступил с Танечкой. Так знаете, что он ответил мне? Что? Что спортсмен, потерявший возможность тренироваться, бесполезен. Абсолютно серьезно, девочки. Он даже не хотел поиздеваться надо мной. Он говорил то, во что верил. Целую речь толкнул. Мол, Таня сама виновата. Для спортсмена не может быть ничего важнее побед и достижений. все остальное ерунда оно имеет право на существование только если не мешает спорту расстание парализовано, то она и не нужна на этом свете. она подвела свой талант и должна умереть или по крайней мере не напоминать ему о себе. Это ей должно быть стыдно, а не ему вы можете это себе представить. Он стоял передо мной, говорил все это, а меня будто и саму парализовало. Ничего ему не могла сказать, только слезы текли, и все. Я опомнилась лишь, когда он ушел. «И вы это так оставили?» Уже задавая вопрос, Агния понимала, что разумным его не назовешь. «Что Елена могла сделать?» Формально тренер был не виноват. Таня действительно упала сама, а то, что он скотиной оказался, так за это, увы, нет никакого наказания. Но все же странно было думать, что это сошло ему срок. Елена поняла ее правильно. «Нет, я не могла. Никогда бы себя не простила, если бы просто замолчала это». Но и возможности мои были ограничены. Я писала статьи, вела дневник в интернете, Сообщество создала. Все это капля в море. А на большее у меня не хватало ни времени, ни денег. Ведь за Танечкой ухаживать надо. А у него везде друзья, связи. Про него даже правду просто так не скажешь. Хотя не я одна эту правду знала. Уже в мое сообщество пришли и его бывшие ученики, и их родители. Все они твердили одно. Пока они могли тренироваться и были перспективны, он был с ними самоочарование. Но когда они уходили из спорта, он сразу менялся. Ему даже деньги не важны, он живет спортом. По-моему, ему спорт – это религия. А он себя верховным жрецом возомнил. Он не блефует. Для него тани и такие, как она, действительно предатели. И этому человеку разрешают работать с детьми. И будут разрешать. Потому что я пусть многое не добилась, а кое-что в интернет вынесла. А толку? Родители все равно ведут к нему детей. Ученики преданные ему, меня еще и во лжи обвиняют, они не верят, что он может быть таким, им не вдомек, насколько он двуличен. В последнее время я и не занимаюсь больше этими разоблачениями, сил нет, честно, тут бы как-то в реальности выжить, а на виртуальный мир времени не остается. Все равно он будет популярен, востребован и любим, несмотря на то, что он сделал с Таней. Так я это хоть видеть не буду. Она завершила долгую речь, прикрыла глаза от усталости, отдыхая. Для огни кусочки мозаики уже начали складываться. Она не была к этому готова. а теперь вынуждена была принять ту игру, которую, похоже, затеяла Ева. Собрав всю силу воли, Агния спросила, «А этот тренер? Как его зовут?» Должна была ответить хозяйка квартиры, но она выдохлась, и я опередила ее. Звенюк Пётр Семёнович. Непроницаемо ровным голосом произнесла она. «Все верно!» — изумленно подтвердила Елена. «Это он! А вы с ним знакомы?»